127 март 10 -е. Несомненно, наступление перемен во всем мире. Народы насторожились в ожидании, бессознательно ждут, понимают все, что дальше так продолжаться не может, ибо тяжко в мире. Возопьет дух человеческий в цепях самоограничений. Тех, не могущих удовлетворить их уберут народы с арены действия. Глаза открываются у всех. Пространство самонасыщено новыми идеями человеческих взаимоотношений. Зов сотрудничества звучит. Поворачивается спираль эволюции. Воздуха, жизни и света, но не хлеба и зрелищ хотят народы. Взоры всех устремлены к родине, от нее ждут слова это слово свое она скажет. За нею уже идут, но за нею пойдут магнитом света рекомы. Пойдут все, кто не захочет погибнуть в сетях мрака самоограничений и отсталости. Убедительность действительности будет ведущим импульсом. Знамя, ведущее в руках сто тысячных, поднимается мощно. Жертвы, принесенные не напрасны, победил свет».